Глава двадцать Сентябрь 1935 года. Когда я вернулся домой, меня впервые никто не встречал. Я уж испугался, что Люда какой фокус выкинет на эмоциях, к родителям побежит, взяв детей или еще что, но та просто сидела в спальне и плакала. Леша сидел рядом, поглаживая ее по руке, а Ира беспокойно возилась в кроватке. Надо было объясниться, подобрать нужные слова, чтобы она поверила, что это просто недоразумение. Но, как назло, ничего в голову не приходило. Она мне бумаги с путевкой принесла, а те упали, вздохнул я, когда молчание затянулось. Ольга исполнительная, вот и полезла их собирать. Я даже не успел ничего сказать ей, сам бы поднял, а тут ты... Глупо вышла. Любимая подняла на меня заплаканный взгляд, и столько боли в нем было, что я не выдержал и обнял ее. Та прижалась доверчиво. «Надеюсь, это правда», — прошептала она. «А то девочки столько говорят о том, что некоторые помощницы себе карьеру делают, да и та же Женя, которая к тебе с тобой». Она снова начала всхлипывать. «Ничего не было, клянусь. Лучше давай готовиться к отпуску». Слетаем в Крым, развеемся. Там как раз бархатный сезон начался. Люда молча покивала, не отпуская меня. Вроде пронесло. Но не хотелось бы повторения такой глупой ситуации. Однако этот эпизод не прошел без последствий. В этот же вечер с меня потребовали доказательства любви. И стоило детям заснуть, как Люда словно с цепи сорвалась. Настолько было ненасытно. А на следующий день снова пришла в институт, но уже не ко мне, а для разговора с Ольгой. О чем именно они говорили, обе молчат как партизанки, но после разговора Ольга стала ко мне реже заходить, и лишь по большой необходимости. Ну и последним последствием стал твердый отказ Люды от готовки Елены Васильевны. Она даже поругалась с нашей няней на эту тему, но на своем настояла. Теперь дома снова готовит сама и маленькими порциями. Да и до работы стала пешком ходить, хотя только в одну сторону ей требовалось час пешего хода вместо десяти минут на трамвае. Итогом таких перемен стало то, что любимая скинула те килограммы, что набрала за предыдущее время и теперь жаждала обновить свой гардероб. Хорошо, хоть не стала меня вытаскивать в магазины. Сама пошла в выходной, оставив на меня детей. Я готовился к поездке по-своему. Домашние дела меня волновали меньше, чем передача проекта по бытовым контейнерам Илье Стручко. Парень в целом он был толковый, но много суетился. Приходилось его одергивать и призывать не торопиться. Иначе как раз детали он мог и упустить. «Лучше еще раз все неторопливо проверить и задержать работу, чем сдать с ошибками», пытался я заложить в него мысль. Слышал поговорку «семь раз отмерь, один раз отрежь». «Кто ж ее не слышал?» — удивился он. «Вот и тут так же. Конструкция уже готова. Теперь только ждем, когда по чертежам нам прототип сделают. И твоя задача — не торопясь облазить изделие вместе с чертежами». И проверить, все ли на месте. Крепеж прочный или нет. Проводка правильно разведена, или там рационализатор какой свое мнение имеет и по-другому ее провел. Всего сразу и не учтешь, но если будут тебя торопить с приемом, не поддавайся. Можешь нашего порторга взять с собой, чтобы он этих торопык одергивал. Но лучше, если ты без посторонней помощи справишься. Понимаешь, почему? Илья понимал. Справится, доверие к нему будет больше, а там и повышение возможно. Потому и нервничал еще сильнее прежнего. Уже перед самым отъездом к нам неожиданно заскочил Боря. «Извини, что без приглашения», — увидев чемоданы, сказал он. «Просто давно не виделись. Я уж думал, забывать о нас начал». «Да какое забывать?» — удивился я. «Дел по горло, даже чтобы с семьей выбраться, пришлось живительного пинка от Люды получить», — рассмеялся я. При этих словах любимая вышла из комнаты и пригрозила кулаком. «Видишь? Вижу», — заулыбался в ответ вдруг. «Как у вас дела?» «Да работаем», — пожал он плечами. Оказалось, что Борис и сам так погряз в делах КБ, что ни на что не осталось времени а ко мне пришел, потому что ему Королев чуть ли не приказал развеяться, а то друг уже начал чуть ли не засыпать на испытаниях очередного изделия, так погрузился в работу. «Как у вас она идет-то?» «Отлично!» — гордо заявил Борис. «Возможно, ты скоро услышишь о нас. Не в этом году, — тут же добавил друг, — но уж в ближайшие годы точно. Вот это было неожиданно». Я, конечно, поспособствовал ускорению работы в области космонавтики, но все равно не надеялся раньше пятидесятых годов услышать об успехах в этой отрасли. «Удивил», — признал я. «Надеюсь, у вас все получится». «А уж мы-то как надеемся», — вздохнул Боря. «А то есть у нас среди военных скептики. Представляешь, Сергей Павловича чудаком называют». Его возмущению не было предела. — Из-за ракеты? — уточнил я. — Ага. Но это неудивительно. Любая новая прорывная идея воспринимается с большим скепсисом у людей, что любят называть себя прагматиками. Невольно в памяти всплыли строки какой-то песни, скорее всего, из прошлой жизни. В сарае заваленном хламом творил самоучка-чудак. Изделий он сделал немало, но цель не приблизил никак. Смеялись над ним все соседи, нет толку от странных машин. А парень мечтал на ракете до звездных добраться вершин. «Ты о чем задумался?» — спросил друг, когда я замолчал. «Да так, о том, насколько люди могут не верить в мечты других, за то, как аплодируют, когда у мечтателей все сбывается. Да?» «Скажешь, не так?» — улыбнулся я, вспомнив припев. Его манили звезды и тайны других планет. Он знал, это будет непросто, но к целям простых путей нет. Смеются, пускай, и шутят, но точно ли он дурак? Пока забавляются люди, мечту приближает чудак. Примечание. Песня «Чудак» группы Скелетбенд. Конец примечания. Уж не знаю, с чего так ярко вспомнилась песня из прошлого, когда другие воспоминания поблекли. Но уж больно она была к месту. Вот и Королев, чудак, по мнению тех, кто еще не видел старт ракеты, не ощутил на себе преимуществ от освоения космического пространства. Для всех, кто не видит дальше неба над головой. Мы еще пообщались немного на кухне. Борис рассказал, что их КБ тоже готовится к событиям в Испании, но без уточнений, как именно. Хотя и так мне было понятно, что их разработки там могут помочь. Поэтому я заранее ожидал, как подгорит у европейцев от нового советского оружия. Но долго поговорить все равно не удалось. Пришел Борис поздно, а у нас на завтра планировался вылет. Надо было проверить, все ли собраны вещи, да и выспаться не помешало бы. Сам перелет прошел спокойно. Я переживал за то, как поведет себя Ира, но та проспала почти весь полет, лишь вначале затребовав покушать. До Ялты мы добрались с пересадкой. Сначала долетели до Симферополя, а уже потом на автобусе, который встречал отдыхающих по путевке, доехали до санатория в Ялте. Крым встретил нас с солнечной погодой и мягким осенним солнцем. Белые мраморные стены санатория величественно восставали среди зелени деревьев. Нас поселили в двухместный номер с видом на море. Настоящий шик, сравнимый с пятизвездочными отелями будущего, с поправкой на современные реалии. Что сказать, Ольга постаралась на славу, оформляя нам путевку. Заселились мы быстро и в первый же день пошли на пляж. Как радовался Лёша! Вот за кем пришлось следить пристально, чтобы его волной не затянуло в море. Люда же с удовольствием разлеглась на лежаке, пристроив рядом Иру и надвинув на голову Панаму. А я с сыном плескался на мелководье, пока не подошли другие дети и не предложили Лёше сыграть в мяч. Потом уже и поплавать вдоволь смог. Возвращались в номер полные впечатлений и с чувством, что отдых начался. В таком расслабленном темпе прошло два дня. Мы ели в столовой при санатории, купались и загорали, гуляли по городу. На пару предложенных экскурсий пока не пошли, не было настроения. Да и как туда идти с маленькими детьми? А на третий день в нашем санатории оказался новый постоялец, Довольно неожиданный для всех. Григорий Константинович Арджиникидзе Мы столкнулись, когда вышли на пляж. Он меня узнал сразу, даром, что несколько лет не виделись. А я вот к своему стыду далеко не в первый момент смог распознать в мужчине с шикарными усами и большим носом одного из членов Политбюро СССР. «Сергей, какими судьбами?» — широко раскинув руки, пошел ко мне навстречу он. «А вы?» — растерялся я в первый момент. «Вах, ты не узнал меня!» — реально расстроился он. «Серго, Григорий!» «Товарищ Арджоникидзе!» — память, наконец, подкинула образ, который я видел на отчете перед членами политбюро. «Вспомнил! Как я рад! Познакомишь меня со своей прекрасной супругой!» Так, перебрасываясь общими фразами, мы двинулись в сторону пляжа. Григорий Константинович рассказал, как оказался здесь. Так-то политбюро сейчас работает, и в отпуск никто там не уходит, но его попросили. Слишком товарищу Сталину не понравилась его активность. Пусть напрямую он об этом не говорил, но из обмолвок и некоторых фраз я понял именно так. И после последнего совещания Политбюро было высказано предположение, что Орджоникидзе устал и дает идеи, не соответствующие текущему моменту, а значит, ему нужно отдохнуть. «Но почему сложилось такое впечатление о вас?» — не выдержал я и задал прямой вопрос. Мужчина пожевал губами, задумчиво и искосо посмотрел на меня, а потом вдруг спросил. «Ты слышал, что затевается в Испании?» «Про Народный фронт?» — удивился я вопросу и решил уточнить. «Народный фронт — лишь оболочка, стяг, можно сказать, под которым планируется сменить режим в стране». «Да, в газетах в последнее время часто о нем пишут». «И что ты думаешь?» «Я лишь пожал плечами, что-то не помнил я по прошлой жизни, чтобы в Испании коммунизм победил». Но здесь и сейчас уже многое поменялось. В первую очередь в СССР, но если мы будем помогать испанцам, то чем черт не шутит? Вдруг уже сейчас в Европе заведется еще одна страна с социалистическим строем? Если в Испании получится перейти от капитализма к коммунизму, для нас это большая победа. А если нет? Ну, без нашей помощи они точно строй не сменят. «Если мы будем им помогать, перессоримся с последними союзниками в Европе, которые у нас еще остались». «У нас там нет союзников», — покачал я головой с сожалением. «Лишь временные партнеры». «Ты так думаешь?» «Вот сейчас я смог реально удивить Орджоникидзе». «Вся история это доказывает», — пожал я плечами. «Вон мы империей были». Наш царь западным королям и принцессам-родственникам был, помогал по их просьбе решать их проблемы в ущерб нашей стране. А толку? В ответ удары в спину и активная помощь нашей же, кстати, партии, чтобы его свергнуть. Что уж про нас говорить, если мы им не только не родственники, но даже идеология в нашей стране идет разрез с их и даже призывает к их свержению. «Нет, надеяться на прочный союз с любой из европейских стран не приходится», — покачал я головой. «Так, попутчиками можем быть, и не более. И даже формально, оставаясь союзником, они могут гадить из-под тяжка». После этих слов воцарилось молчание. Григорий Константинович ушел в свои мысли, обдумывая мои слова. «Кажется, у него было совсем иное мнение, а я смог его поколебать». Люда с детьми оторвалась и ушла вперед, чтобы не мешать нам. А если мы поможем испанцам, и там тоже пойдут по пути социализма, как думаешь, они станут более надежными союзниками? Уже в самой идеологии социализма заложен принцип взаимопомощи, пожал я плечами. Если он у них будет не на бумаге, а проводиться в жизнь, то тогда да, надежность испанцев как союзников возрастет. Вот только им будет гораздо сложнее, чем нам достичь этой цели. «Почему?» — снова удивился Орджоникидзе. «Это ведь мы первопроходцы, и у нас никакой поддержки не было, а у них будет, от нас!» «География», — пожал я плечами. «Они в кольце капиталистических стран с суммарным населением в разы больше, чем у них. Отступать им некуда, лесов в Сибири нет». Да и природа такая, что в крайнем случае их соседи не постесняются вырезать все население, чтобы заселить своих людей. Климат у них располагающий. Это у нас для европейцев интересны только западные области страны, да ее южная часть. А север только ресурсами и привлекает. У испанцев ситуация иная. К тому же добраться до них капиталистам проще, чем просто доехать даже до Москвы. Банальная логистика. «Полагаешь, что революция там обречена на провал?» — нахмурился мужчина. «Не обязательно. Все зависит от многих факторов. Основной — у капиталистов банально не будет сил им помешать совершить свою революцию, либо отвлечь врагов на их внутренние проблемы, чтобы им стало не до Испании». «Когда дом горит, как-то не до того, чтобы указывать соседу, как жить», — усмехнулся я. Мы еще немного обсудили события в Испании, после чего дошли до пляжа, и тактично покинул нас. И лишь через несколько минут я понял, что на мой первый вопрос, почему о нем сложилось впечатление, что он устал, прямого ответа так и не было. Но по его интересу к Испании я понял, что у него пошли разногласия по поводу политики в отношении этой страны. Вот его и убрали, чтобы не мешал. Достаточно мягко, надо сказать. Я еще даже не подозревал, насколько сильно этот наш разговор повлияет на дальнейшие события в мире в целом и на мою судьбу в частности.